Глава четвёртая. По дороге на четвёртый механический я рассеянно смотрел в окно. Мелькнула афиша Визиона. Название я не успел разобрать, зато успел заметить слово гений. В памяти сразу всплыли неумеренные комплименты Стефы, и мне вдруг пришла в голову мысль, что надо бы кое-что проверить. Я сосредоточился, и перейти в нужное состояние оказалось на удивление легко. Не понадобилось даже особенно всматриваться. Мерцание ветки было еле заметно, но все же вполне различимо. На меня накатила глухая злость. Концентрация тут же рассыпалась, но все, что нужно, я успел увидеть. Мерцание уходило туда, где я уже ничего не мог различить, но и так было ясно, где оно начинается. Рифов заставили отдать нужный сплав. Дальше уже ничего править не надо было, все было предопределено. Сплав исследовали, сразу же обнаружили свойство сокращаться под действием электричества Немедленно последовал доклад князю, а князь поручил заняться этим наиболее подходящему исполнителю, то есть мне. Неведомый кукловод извлек урок из моего отказа забрать себе производство пойла древних полян и выбрал другой вариант, где у меня уже не было ни малейшей возможности отказаться. «Говоришь, гениальный организатор, да, бабушка?» Я усилием воли подавил злость. «Нет смысла фонтанировать эмоциями, если все равно ничего нельзя сделать». Но когда-нибудь я найду того, кто вмешивается в мою жизнь, и спрошу с него за всё. Конечно, с первого взгляда все эти правки мне на руку, но я, во-первых, предпочитаю строить свою жизнь сам, а во-вторых, очень сомневаюсь, что настоящая цель этих правок мне понравится. Проходной четвертую механическую меня неожиданно притормозили. Когда я, вежливо кивнув охранником, вознамерился пройти на территорию, вдруг раздался суровый оклик: «Стоять!» Охранник недружелюбно смотрел на меня. «Где пропуск?» «Даже так?» – удивился я. «Меня зовут Кеннер Орди, я хозяин этого предприятия». «Извините», – он резко сбавил тон, – «но мы не знаем в лицо господина Кеннера Орди». «Действительно проблема», – озадачился я. «Я, конечно, могу показать документы, но вообще-то меня должен был встретить управляющий. Сообщите почтенному Аксену Белави, что я уже прибыл». В этот момент дверь распахнулась и в проходной появился слегка запыхавшийся управляющий. Господин Кеннер, прошу прощения, немедленно извинился он. Непредвиденные обстоятельства задержали меня в самый последний момент. Ну, конечно же, непредвиденный при опозданиях других обстоятельств и не бывает. А вот я на вызовы князя почему-то никогда не опаздываю. Как так получается, что у меня обстоятельства всегда предвиденные. Возможно, потому что князь и не подозревает, что обстоятельства бывают непредвиденными и такого оправдания просто не поймет. Позаботьтесь, чтобы подобное больше не повторилось, и чтобы меня всегда пропускали на территорию. Выговор я делать не стал. Если не дурак, то сам сделает выводы, ну а дурак на таком посту ни к чему». «Это безобразие», — возмутился управляющий, гневным взглядом окидывая охранников. «К сожалению, охрана мне не подчиняется, и позволю себе заметить, господин, я считаю это неправильным и мешающим нормальной работе» но я, разумеется, сообщу почтенным Антону Кельмину об этом вопиющем случае. Очень ожидаемое поведение. Любой руководитель на инстинктивном уровне использует малейшую возможность урвать себе чуть больше власти. Но а не подчиняющаяся ему охрана – это такая боль, что просто спокойно кушать не получается. И Кельмин вам скажет то же самое, что и я, почтенный. Охрана поступила совершенно правильно. Слегка раздраженным тоном ответил я, и охранники немного расслабились. Просто в следующий раз не позволяйте себе опаздывать, а еще распорядитесь, наконец, сделать мне постоянный пропуск. И хватит об этом. Машина госпожи Киры слегка отстала от моей, но она вот-вот появится. Давайте выйдем на улицу, чтобы не мешать работе охраны, и подождем госпожу Киру там». Кира действительно не задержалась. Уже через пару минут она показалась из дверей проходной, оглядевшись, направилась к нам. «Ну, раз мы, наконец, собрались, давайте приступим», — заявил я. Нам с вами сегодня нужно будет понять, насколько завод готов к большим изменениям. Контракт дружины на самоходную платформу тут же оживился Белава. В свое время контракт на большое перевооружение княжеской дружины был обещан именно ему, но обстоятельства изменились. Появился контракт на поставку тяжелых бронеходов архиепископу Трира, в результате свободных мощностей на заводе оказалось недостаточно. И контракт на новую платформу уплыл на Милик и в мастерскую Ивлич. Контракт-архиеписк по масштабу даже близко не мог сравниться с контрактом князя, и Белова сильно переживал. Впрочем, упрекнуть меня он так и не осмелился. «Нет, почтенный, — покачал я головой, — забудьте о контракте дружины. Точнее говоря, забудьте именно о контракте на унифицированную платформу. Впрочем, у вас и без него работы будет более чем достаточно». «Имперский контракт не заканчивается?» с надеждой переспросил он. «Я думаю, имперцы его даже расширят», уверенно предположил я. «У них вскоре ожидается серьезная заварушка, и я сомневаюсь, что имперские заводы смогут резко увеличить выпуск. Но это даже не главное, почтенный. Давайте прогуляемся по территории и прикинем, где и как мы можем разместить новый совершенно секретный цех». «Новый цех?» удивился управляющий. И Кира тоже вопросительно посмотрела на меня. «Да, и для начала немедленно начинайте процедуру расторжения договора аренды со всеми арендаторами. В самое ближайшее время на территории не должно остаться никаких посторонних. Охрана будет усилена и выделена в отдельную структуру». Управляющий удовлетворенно улыбнулся. «Который, впрочем, будет также подчиняться Антону Кельмину». Безжалостно закончил я и управляющий опять скис. «Интересно, почему он так озабочен вопросом подчинения охраны?» Уж не пытался ли он раньше крутить какой-то маленький побочный гешефт? Надо будет распорядиться насчет негласной проверки. Возможно, при Матиасе Лахте он что-то такое делал, а потом пришли мы, заменили охрану и испортили ему праздник. «Давайте я объясню ситуацию с самого начала, чтобы вам было понятнее, о чем идет речь», — предложил я, пока мы неторопливо двигались вдоль главной дороги. «Князь приказал нам производить псевдомускулы нового поколения, которые заметно превосходят производимые сейчас». Технология совершенно секретна, отсюда и повышенные меры безопасности. Так зачем нам новый цех, не понял управляющий? У нас же есть цех выращивания псевдомускулов. Он будет работать по-прежнему, почтенный. Бронеходы, оснащенные по новой технологии, будут поставляться только княжеской дружине и, надеюсь, нам. Я не уверен даже, что нам разрешат под этих нашим союзникам. Во всяком случае, если разрешат, то не сразу. Разумеется, с течением времени ограничения будут постепенно смягчаться, но в обозримом будущем экспорт такой техники останется, безусловно, запрещенным. Словом, давайте разбираться, что мы сможем сделать на имеющейся территории, и не придется мне просить князя о выделении дополнительной территории для расширения завода. «У нас не заложены средства на подобные внеочередные расходы», – недовольно заметила Зайка. «Весь бюджет на капстроительство уже распределен». «Вот поэтому ты здесь и находишься, Кира». — поощрительно заметил я. — Почтенный расскажет нам, почему нам необходимо расширяться и строить новые цеха, а ты объяснишь что таких денег у нас нет и придется выселять кого-нибудь из старых цехов. — Кстати, мы же выселяем арендаторов, так что какие-то площади должны освободиться. — Я не уверен, что мы там сможем кого-то быстро выселить, — с сомнением сказала Зайка. — Насколько я помню, договор не предусматривает досрочного расторжения. — Значит, будем платить неустойку, — пожал плечами я. И не вздыхай так тяжело, Кира, это прямой приказ князя. Все посторонние должны покинуть территорию как можно быстрее. Она все равно вздохнула, и я улыбнулся. Старый добрый дядюшка Скрудж по сравнению с нашей зайкой, транжира и мод. Мы не торопясь шли вдоль центрального проезда, временами уступая дорогу транспорту. И тут я вновь увидел давно позабытую картину. Мохнатый битюк меланхолично тащил парящую над землей платформу, на которой лежал корпус бронехода а лошадь у вас зачем?» – поразился я. «Так дешевле ведь?» – объяснил управляющий. «Мы думали заменить их узкоколейкой между цехами, но слишком дорого выходит, да и не очень удобно. Электротранспорт подешевле, но все равно слишком много хлопот с обслуживанием. Повес гораздо дешевле. Силовые направляющие под асфальтом, конечно, дорогие, но зато потом стоимость эксплуатации почти нулевая. Но какой-нибудь тягач вместо лошади может ведь перевести и больше, и быстрее». «Не получится, господин», — отрицательно покачал головой он. «Здесь проблема в массе прицепа. У платформы же тормозов нет. Как с ней тормозить? Маленький тягач она просто своей массой снесет, а если большой и тяжелый тягач поставить, то никакой экономии не выйдет. Значит, надо вести не очень много и потихоньку, а здесь и лошадь прекрасно справляется». Неожиданный парадокс. На высокотехнологичном производстве транспортировка лошадью оказывается экономически выгоднее хотя в этом мире встречаются вещи поудивительнее. «Ну хорошо, вам виднее», — согласился я. «Однако вернемся к нашим грандиозным планам. Я наблюдаю у вас прискорбный недостаток энтузиазма. Однако подумайте вот о чем. Князь обещал, что мы останемся монопольным поставщиком новых псевдомускулов как минимум двадцать лет, если не станем наглеть с ценами». «А какую норму прибыли князь сочтет наглостью?» — немедленно заинтересовалась Зайка. Князь, разумеется, этого не сказал, улыбнулся я, и не скажет. Этот вопрос он будет решать в зависимости от обстоятельств. Но предположу, что 100% прибыли он сочтет наглостью в любом случае, а вот, скажем, 50% он может истерпеть. 50% — это очень даже неплохо, оживилась зайка. А как князь узнает нашу норму прибыли, в управляющем тоже проснулся интерес к беседе. Оценить примерную себестоимость не так уж сложно, если знаком с технологией. — объяснил я. — Но князю это не понадобится. Просто, когда производство войдет в рабочий ритм, сюда прибудет бригада княжеских ревизоров и очень вежливо попросит показать всю документацию. — разве мы обязаны им что-то показывать? Зайка снисходительно улыбнулась. Все-таки она очень сильно расширила кругозор за эти годы и понемногу начинает мыслить стратегически. И подобно глупых вопросов уж точно задавать не станет. Она давно уже поняла, что мастерство политика заключается в поиске возможного компромисса, а не в сокрушении стен лбом. «Конечно же, не обязаны». Я тоже улыбнулся. «Но мы, разумеется, покажем им все, что они захотят увидеть. У нас стратегическое предприятие, почтенное княжество, наш главный заказчик. Если мы начнем настаивать на своей независимости, то очень скоро обнаружим, что, скажем, те же водские вдруг тоже начали производить тяжелые бронеходы. А потом княжество переведет все контракты к ним, и мы перестанем быть стратегическим предприятием. Но зато, конечно, будем независимыми. Разумеется, это наиболее мягкий вариант, а ведь все может сложиться гораздо более неприятным образом. Вспомните бывшего владельца этого завода. Мать Аслахтис чего-то вдруг решил, что может совмещать владение стратегическим предприятием с оппозиционной деятельностью. Надо ли напоминать, чем это закончилось? «Понимаю, господин», — пробормотал управляющий. Однако вам необходимо твердо запомнить, почтенный, как следует строить работу с любыми инспекторами, строго сказал я. Если к вам прибывает кто-то с требованием допуска к документам или даже просто допуска на территорию, то первое, что вы обязаны сделать независимо от предъявленных полномочий, это вежливо, но под охраной сопроводить таких инспекторов в какое-нибудь подходящее помещение и немедленно связаться с уполномоченным представителем семейства. Мы сообщим князю происходящее, и в зависимости от его ответа Посетители либо получат требуемый ими доступ, либо уедут в допросный подвал». «Я понял, господин», — в полном смятении подтвердил он. «Понимаю его чувства. Подобные порядки выглядят изрядно выходящими за рамки даже для военного предприятия. Мне самому кажется, что это немного слишком, но куда деваться. Мне просто плохо делается от мысли, сколько шпионов полезет к нам, как только первые бронеходы нового семейства выйдут за ворота». «Но не надо воспринимать все это слишком уж пессимистично достойные», приободрил я их. «Задумайтесь вот над чем. Княжеская дружина будет полностью перевооружаться на новые бронеходы, а следом начнут перевооружение все остальные. Мы будем поставлять новые бронеходы и производить предпродажную реновацию старых, снимаемых с вооружения. Эти 20 лет, а то и больше, у нас будут просто вырывать из рук все, что мы сможем произвести». Вот теперь я действительно почувствовал в них энтузиазм. А сможем мы производить столько, сколько позволят нам Карлы? Но эти слова я вслух произносить не стал. Если кажется, что день идет слишком скучно, значит, пора ждать неожиданностей. Не то чтобы это было какой-то закономерностью, но почему-то со мной частенько именно так и происходит. На этот раз, правда, это была просто неожиданность без сопутствующих неприятностей, но она определенно внесла свежую струю в унылый день, заполненный бесконечными бумагами. Господин, Голос мира в переговорнике звучал довольно озадаченно. «Только что позвонили с проходной. Вас хочет видеть некий Росомаха». «Как еще Росомаха?» «Не понял я». «Человек представился как Росомаха», — пояснила она. «До меня начало что-то доходить». «Я знаю одного Росомаху», — удивленно заметил я, «но совершенно не представляю, каким образом он попал бы в Новгород». «Так что на проходную передать?» «Пусть проводят его ко мне», — наконец решил я. В самом деле, кто еще мог бы так представиться? Придется принять невероятный факт, что это действительно он. Как ни удивительно, но это и в самом деле оказался он. «Здравствуйте, Росомаха!» Я встал навстречу. «Пойдемте присядем, Мира сейчас соберет нам столик. Сказать по правде не ожидал увидеть вас так далеко от леса». «Здравствуйте, барон!» Он с болезненной гримасой кое-как умостился в кресле. «Спина!» — пояснил он в ответ на мой вопросительный взгляд. Дорога была длинной, а наш пикап не очень комфортный. Знаете, мне казалось, что Рапин огромный, но вот это все, — он обвел рукой, — это что-то непредставимое. Как здесь можно жить? Как такое скопление людей вообще может существовать? Вот как-то существует, — усмехнулся в ответ я. И вполне успешно, надо сказать, существует. А Рапин, если вы не знали, это вообще не город. Рапин — село. Но я понимаю ваше удивление. После вашего леса столица большого и богатого княжества действительно не может не произвести впечатления. «Вряд ли я смог бы здесь жить, но я в самом деле впечатлен», — признал он. «Спасибо, дочка». Он благодарно кивнул Мире, налившей ему чаю, и та тепло улыбнулась в ответ. Росомаха ей явно понравился. «И все-таки, Росомаха, что заставило вас предпринять такой нелегкий путь? Надеюсь, никаких катастроф не произошло?» «Никаких катастроф», — покачал он головой. «Просто мне понадобилось встретиться с вами, управляющий Фальк сказал, что в ближайшем будущем вас не ждет». «Был бы очень наивным надеяться, что вы приедете по моему вызову», — он усмехнулся. «И вот Магомед пришел к горе», — дополнил я. «Не берите в голову, так говорят у муслимов», — пояснил я в ответ на его непонимающий взгляд. «Ну что ж, я внимательно вас слушаю». «На самом деле у меня дело скорее к баронессе», — замялся Росомаха. «Но мне кажется, что она не станет ничего обсуждать без вашего одобрения, так что я решил сначала обратиться к вам. Дело в том, что мы начинаем производить паутинный шелк». «Да, я помню, что вы собирались его делать», — подтвердил я. «Но нам не хотелось бы продавать его как ткань. Мы бы хотели шить вещи, они и получатся дороже, и к тому же таким образом у нас получится занять делом наших женщин. Но мы плохо разбираемся, что и как надо шить». «И вы хотите, чтобы баронесса, так сказать, взяла это дело себе под крыло?» — утвердительно сказал я. «А скажите, красомаха, какую роль в этом будет играть ворон?» «Совершенно никакой», — твердо ответил он. Насколько я понимаю, именно он, как мирный вождь, должен вести переговоры со мной. Но приехали вы. Значит ли это, что вы сняли с него обязанности мирного вождя? «Не совсем», — неохотно сказал Росомаха. «Формально он по-прежнему вождь, и кое-какие полномочия у него остались. Но общение с внешним миром сейчас полностью на мне, а Бобер следит за жизнью племени». «То есть до вас наконец дошло, что он не справляется», — сделал вывод я. «Кстати, почему до вас это доходило так долго? Я, конечно, понимаю, что у него большие заслуги. Мало кто сумел бы довести вас так далеко, тем более, что урифеев вас, скорее всего, преследовали. Но все же почему? Ведь сразу было ясно, что для мирного управления племенем он совершенно не подходит». «А что нам было делать, барон?» Вздохнул Росомаха. «Самому старшему из остальных всего 18 Как Росток может управлять племенем, да и кто будет его слушать?» «Нам с бобром тяжело этим заниматься, да и вообще не наша эта работа. Вот и выходит, что ворона заменить неким». «А женщины?» — с интересом спросил я. «Старый андатор вроде неплохо сосокой управляется». «Андатра — исключение», — махнул руку Росомаха. «У нас лесных женщины очень редко хотят этим заниматься. Во всяком случае, из наших никто не хочет. Да и мало у кого авторитет хватит. Недостаточно ведь просто назначить. Надо, чтобы все племя вождя приняло». «Понятно, сочувствую», – я задумался. «Надеюсь, у вас вскоре все-таки подрастет достойная замена. И об этом, кстати, нам тоже стоит поговорить». «А вам зачем об этом говорить, барон?» – изумился он. «Как зачем? Если вы думаете, что меня интересует только сбор податей, то вы ошибаетесь. У меня с подданными взаимные обязательства, так что ваша внутренняя жизнь не может меня не интересовать». Да и вообще, баронство богато богатством подданных. Посмотрите, как живут крестьяне в Ольденторне, и вы поймете, почему мать тереза едва наскребает епископскую долю. Но мы все же отвлеклись. Давайте вернемся к вашему запросу. Я передам ее баронессе, но скажу вам сразу, она откажется. Поверьте, я знаю ее, пожалуй, лучше, чем себя. Моя жена, как и любая женщина, интересуется тряпками, но разработка новых моделей ее никогда не привлекала. Ее интересы лежат в совершенно другом направлении. В Росомаха заметно скис. Похоже, он здорово рассчитывал на Ленкина согласие. «Когда, может, вы сможете помочь нам наладить сотрудничество с каким-нибудь модным домом?» «Модный дом. Надо же, какие слова он выучил. В лесах-то у них никаких модных домов наверняка нет. Все-таки Росомах вызывает уважение. В его возрасте не каждому удается быть настолько восприимчивым к новым идеям». «Я, конечно, мог бы дать вам рекомендацию», – пожал я плечами. «Но нужно ли вам это сотрудничество?» «Нет, ткани они у вас, конечно, будут брать охоту, но пошив отдавать вряд ли захотят. Зачем им заказывать где-то в левонии то, что они прекрасно могут делать сами? Тем более и швеиты у вас наверняка не очень опытные. Ну ладно, допустим, мы даже поставили им такое условие, они согласились, но зачем вам это? Дополнительных денег вы с этого не получите». «Почему не получим?» – растерялся от неожиданности Росомаха. «Потому что работа швеи стоит очень дешево», – объяснил я. Это не особо квалифицированный труд, и за него вы получите сущие медики. Да, пошитые вещи будут стоить гораздо дороже ткани, но это цена имени, а не пошива. Все деньги заберет модный дом. Это их деньги, а не ваши. Они заработаны на их имени, а не на вашем пошиве. Я не понимаю этого насчет имени, беспомощно сказал Росомаха. Было бы странно, если бы Лесной понимал то, что мы сами не всегда понимаем. Давайте я попробую объяснить это на примере. Рассмотрим гипотетическую ситуацию. Некий купец, назовем его Моськин, решил создать модный дом. Он набрал модельеров, и кто там еще для модного дома нужен, начал шить красивые и качественные вещи. Как вы думаете, эти вещи стали покупать? А почему нет? Росомаха почуял подвох. Потому что качественные вещи стоят дорого, а те, кто покупает дорогие вещи, никогда не слышали про купца Моськина. Но наш Моськин отнюдь не дурак, поэтому он не опустил руки, а начал работать всерьез. Он стал оплачивать рекламу в модных журналах, участвовать в выставках и показах. И вот через 2-3 года интенсивных трат его модный дом начал, наконец, приносить прибыль. Небольшую прибыль, но уже появилась надежда, что лет через 10 траты окупятся. Однако Москин не стал довольствоваться малым, его планы простирались гораздо дальше. Он выделил еще больше денег на рекламу и модные показы, а также начал платить разным известным людям. За изрядную сумму наша оперная дива Лиза Карн надела лифчик от Моськина и умело продемонстрировала его публике в процессе очередного скандала с любовником. В светской хронике скандал со вкусом обсудили, при этом высоко оценив лифчик. Разумеется, цена его вещей в процессе всего этого неуклона возрастала, впрочем, качество по-прежнему оставалось на высочайшем уровне. И вот, наконец, наступил момент, когда фраза «он одевается у Моськина» стала обозначать принадлежность к элите общества. И те, кто претендовал на принадлежность к элите, начали с гордостью демонстрировать вензель МДМ, модный дом Москина, на своей одежде. Вы поняли, что произошло, Росомаха? Купец Москин вложил большие деньги в продвижение своего имени, и в конце концов его имя стало само по себе приносить деньги. Его вещи начали покупать, несмотря на то, что они стоили очень дорого, хотя на рынке хватало вещей сравнимого качества, стоящих гораздо дешевле. Так вот. Во всей этой схеме затраты на, собственно, пошив вещей просто ничтожны. «Я понял ваш пример, барон, но мне трудно уложить это в голове», – вздохнул Росомаха. «У вас просто однородное общество, поэтому вы с таким не встречались. У нас общество гораздо сложнее, в нем присутствует сильное расслоение. Люди общаются и ведут дела примерно на своем уровне. Дворянин не станет общаться с крестьянином и совсем не потому, что крестьянин ему не ровня». Им просто не о чем говорить друг с другом, у них совершенно разные интересы. Вот для того, чтобы обозначить свою принадлежность к какому-то кругу, и нужен набор маркеров – одежда, прическа, машина и так далее. Вещи от условного Моськина покупают не за качество, а потому что это маркер принадлежности к высшему обществу, понимаете? Я не могу надеть дешевый костюм. «Не можете», – удивился Росомаха. «Ну, вообще-то могу», – признал я. «Моя принадлежность к определенному кругу всем известна не вызывает сомнений. Мне не нужно специально эту принадлежность подчеркивать. Но я все равно предпочитаю не эпатировать публику и одеваться так, как от меня ожидают». «Хорошо», — сказал Росомаха с тяжелым вздохом. «Думаю, я уловил общую картину. Но я не увидел какого-то решения для нас. Оно существует. Вы можете что-нибудь посоветовать?» «Насчет ткани все просто. Продавайте ее через лавку баронства». Так вы получите больше, чем от любого модного дома. Разумеется, мы сами тоже будем на них хорошо зарабатывать, но это будет нашей долей за имя. И не думайте, что для нас важны эти деньги. Я предлагаю это вам лишь потому, что хорошо к вам отношусь. Ворну я бы ничего не предложил». «Я думаю, что вы прав барон», — согласно кивну самаха «Это решает вопрос с продажей ткани, но все же остается проблема занятости наших женщин». «С этим сложнее, Росомаха», — мягко сказал я. Это действительно непростая проблема, но вы начали решать ее неправильно. Вариант просто усадить женщин за швейные машинки может временно решить проблему, но в конечном итоге сделает ситуацию только хуже. Далеко не все захотят сидеть целыми днями за машинкой, так что рано или поздно вы столкнетесь с открытым бунтом. У нас есть другие варианты? Другие варианты всегда есть. Разумеется, если вы собрались сидеть в своем лесу, отгородившись от общества, то вариантов у вас немного. Но если вы готовы пользоваться преимуществами общества, то вариантов полно. К примеру, вам стоило бы задуматься насчет образования для молодых. Баронство, в свою очередь, готово открыть для вас школу и помочь с университетскими займами. Если у вас появятся образованные люди, спектр ваших возможностей резко расширится. Вы можете, например, разработать и производить одежду для Карл. Думаю, в ваших силах создать прочную ткань, которая хорошо подходит для шахтеров. Да вариантов сколько угодно, если вы готовы быть частью общества, а не отшельниками в своем лесу. А когда будет достаточно большой выбор занятий, ваши женщины легко смогут найти себе занятие по вкусу. «Ваши слова звучат очень убедительно, барон», — медленно кивнул Росомаха. «С вашего разрешения нам нужно их обсудить. Меня вы, пожалуй, убедили, но я не могу решать за все племя». «Обсуждайте», — согласился я. А сейчас я хочу отвезти вас в одно место, а то мне уже больно на вас смотреть. Да и вообще я не хочу остаться один на один с вороном. Я нажал кнопку вызова секретаря, и Мира тут же заглянула в кабинет. Мира, соединись с сиятельной Милославой и сообщи ей, что я сейчас привезу к ней пациента. Она кивнула и исчезла. Поехали, Росомаха, разберемся с вашей спиной, улыбнулся я ему. Да, наверное, не только с ней. А потом и бобра сюда привозите, только сначала согласуйте с Мирой.